Улица Волхонка, дом 13. Князь Струбецкой. Что было в этой голове? Дом построен после пожара 1812 года. Возможно, архитектор Григорьев. В 1844 году владелица Дохтурова, два героя Отечественной войны Дохтурова, надстраивает второй этаж. В 1857 году по возвращении сибирской ссылки в течение 3 недель в доме жил декабрист князь Сергей Петрович Трубецкой. 1790-1860 годы. Личность Трубецкого накрепко связана в сознании многих телезрителей с образом, созданным Алексеем Баталовым в кинофильме Звезда пленительного счастья. Именно в его адрес следующим образом высказался государь Николай I в исполнении Василия Ливанова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 Сам же Трубецкой, представитель одного из самых старинных дворянских родов, на плечах которых в том числе и держал самодержавие, склонялся к убийству Николая I в случае успеха восстания декабристов. Интересно, что Трубецкой, храбро сражавшийся в крупролитных битвах Отечественной войны 12-го года и в заграничном походе русской армии 1813-1814 годов, тяжелораненный в битве под Лейпцигом, награжденный многими боевыми орденами, в самый ответственный момент декабристского восстания 1825 года не проявил должной смелости и не явился на Сенатскую площадь, ведь он являлся одним из заправил офицерской смуты, чуть не первым русским декабристом. Наглотавшись в Европе воздуха свободы, вернувшись на родину, он уже в 1816 году вместе с братьями Муравьевыми и Кушкиным, братьями Муравьёвыми, апостолами и другими созвал Союз спасения, а после Союз благоденствия, вовлекая в свою подпольную деятельность в течение последующих лет всё больше и больше членов, к концу 1823 года Трубецкой стал одним из председателей Северного общества. В декабре 1825 года князю удостоился высшей чести Он был выбран декабристами диктатором и в таком качестве должен был присутствовать на Сенатской площади. Однако в тот судьбоносный день 14-го числа он то ли испугался, то ли растерялся, то ли разочаровался в перспективах восстания. Вероятно, это и спасло его от смерти, но наложило неприятный отпечаток на всю последующую биографию, заставив князя оправдываться перед обвинениями в трусости и предательстве. Немало соратников вставили в вину Сергею Петровичу поражение и восстание. Позже в ссылке Трубецкой признавался. «Знаю, что много клеветы было вылито на меня, но не хочу оправдываться. Я слишком много пережил, чтобы желать чего-либо оправдания, кроме оправдания Господа нашего Иисуса Христа». В июле 1826 года его в Кандалах отправили в Сибирь. Ростом в два аршина... лицом чист, глаза карие, нос большой, длинный, горбоватый. Волосы на голове и бороде тёмно-русые, усы брейд, подбородок острый, сухощав, талии стройной, на правой ляжке выше колена имеет рану от ядра, как в содержании бумаги с приметтами, сопровождавшей Трубецков. Но куда там бумаги? Сама жена князя Ектерина Иванова решилась ехать за ним в Сибирь, несмотря на уговоры императора А государиня Александра Федоровна сказала, «Вы хорошо делаете, что хотите последовать за своим мужем. На вашем месте я бы не клебалась сделать то же самое». Пример оказался заразителем. На Трубецкой последовали другие жены декабристов. Уже в августе 1926 года Николай I смилостивился по случаю своей кронации. Заменив манифестом пожизненную каторгу на 20 лет с последующим пожизненным поселением в Сибирь. Но условия жизни декабристов были такими тяжёлыми, особенно поначалу, что и 2 десятка лет могли показаться вечностью. Каторгу Трубецкой отбывал на заводах и рудниках. И как бы не писали про жестокость Николая I, и его мстительность, уже в 1832 году он сократил срок каторги до 15 лет, а через 3 года и вовсе до 13. Было чего возрадоваться Трубецкому. Но имелось ещё одно обстоятельство, которое значительно скrasiло жизнь не состоявшемуся диктатору. В Сибири жена его родила ему 4 детей. в чём, что два стани декабристов они как не ни старались, никак не могли постичь родительского счастья. Тектина Ивана даже в Европе лечился. И даром, говорят в народе, что всё, что Бог не делает, к лучшему. По odbyтие наказания в июле 1939 года Трубицкому велено было поселиться в селе Оёк Иркутской губернии. Жили с детьми решили жить в Иркутске, куда Трубицкой имел право иногда приезжать. Новый манифест в августе 1856 года объявил амнистию Трубецкому, восстановил его в дворянских правах, но без княжеского титула. Он получил относительную свободу, благодаря которой приехал в Москву 29 января 1857 года. Постоянно жить в столице к Трубецкому не разрешалось, так он и странствовал, выезжая то в Киев, то в Петербург, то в Варшаву, то в Одессу, уведомляя об этом полицию. Как вспоминали современники, в Москве Трубецкой не выказывал желания заводить новые знакомства, предпочитая встречаться лишь с приятелями своей юности. Он не хотел быть предметом чего бы то ни было любопытства, но был добродушен и кроток, молчалив и глубоко смиренен. В Москве же Трубецкой скончался. Здесь проходило детство выдающегося русского химика Владимира Федоровича Лугинина 1834-1911 годы жизни. Его назвали учёным от Бога. Родился Лугинин в семье потомственного тульского дворянина, а его воспитателем был будущий профессор геологии Трауштольц. Он видно приобщил своего воспитанника к естественным наукам. Научная карьера Лугинина сложилась не сразу. В 1853 году он окончает Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, после чего отправляется на Крымскую войну. Там он участвует в обороне Севастополя и знакомится с Львом Толстым, который жил с ним в одной офицерской палатки. После окончания артиллерийской академии Лугинин ещё 2 года служит в армии, затем выбирает другую истизию. В 1860 году он поступает слушателем в Гейдельбергский университет, затем практикуется в Париже в одной лаборатории вместе с композитором Александром Бородиным, который, как мы знаем, был ещё и химиком. Из-за границы Лугини на свои средства привозит новейшее оборудование для проведения научных экспериментов в области физической химии. Он создаёт первую в России термохимическую лабораторию. В 1889 года учёный работал в Московском университете, почётным профессором которого был избран в 1899 году. В 1920-х годах в одной из квартир жил театральный художник Вадим Фёрдш Рындин. 1902-1974 годы жизни. Он приехал в столицу из Воронежа. В 1922 году и стал учиться в Худотемассе, высшей художественно-технической мастерской, новой учебной заведении советской власти. Окончив Худотемас через 2 года, в 1925 -го он стал работать в камерном театре Ютаева, главным художником которого стал в 1931 году. В 35 году Риндин перешёл в театр имени Вахтангова, вершиной его У дорсино творчество стал большой театр, где с 1953 по 1970 годы Рендин был главным художником и оформил оперы: Свадьба Фигаро, Война и мир, Фауст, Фальстаф, Дон Карлос, Сказание о граде Китеже и другие. Академик Рендин в своём творчестве сочетал условные конструкции с живописными декорациями. Часто использовал как основоформление спектакля единую сценическую установку В целом, творчеству Рэнди на присущий романтический пафос, эмоциональная насыщенность его и лаконизм образов, тяготение к героико-эпическим решениям и емким метафорам. Но что бы ни писали о Рэндине искусствоведы, для многих в истории он останется как пятый и последний муж великой балерины Галины Улановой. В конце 1950-х годов он ушел ради нее из семьи. Сама Галина Сергеевна говорила, а необычность их союза. Строгая, даже замкнутая Уланова и компанейский, обаятельный Вадим Федорович. Как-то Уланова призналась. Вадим Федорович был ревнивым, иногда это приводило ко всяким неприятностям. Ну а что лукавить? В глубине души, я думала, вот тебя уже за сорок, а тебя еще ревнуют. Что только не говорили о причинах разрыва. Так бы Рынь надлюбил водку больше, чем Уланова. Но в их расставании балерина винила себя. Наверное, я просто по характеру не домашний человек. Вот и семьи не получилось. Но все мои мужья были люди творческие, талантливые, очень интересные. Они многое дали мне, многому научили. Я всех с признательностью вспоминаю. Ныне в мемориальной квартире Галины Улановой, в высотке на Котельнической набережной, висит чудная акварель. В изящной вазе букет полевых цветов, ромашек, васильков. которая так любила Галина Сергеевна в нижнем правом углу дарственная надписи Милый мой Ежине Галычки Улановой с большой нежностью Вадим Рындин 1966 год В 1920-х, 30-х годах в квартире 46 жила семья Яковлевых Нектиона Алексеевна Иван Яковлевич Иван Яковлевич Яковлев 1848-1930 годы Чувашский просветитель, педагог, переводчик и фольклорист. Он и автор нового чувашского алфавита, состоящего поначалу из 47 букв, даже больше, чем в русском. В 1873 году я к великому сожалению с чувашским народом сократив алфавит до 25 букв. Он перевёл на чувашский язык Евангелие и Библию, ещё полтаву Пушкина, песню про купца Калашникова Лермонтова, рассказы Толстого. Всё, я отлив издал более 100 книг и брошюр на чувашском языке. В 1907 году произошло восстание крестьян села Чемеево и деревень Ядринского уезда Казанской губернии, вошедшее в историю как Чемеевское восстание. Непосредственным поводом к смуте явилось прибытие в Чемеево волостного стышины и полиции для насильственного взыскания подати. Яковлев пытался Учить крестить крестьян на безуспешно. В Астане было жестоко подавлено. И вот через 30 лет, в 1937 году, коллектив чувашских советских поэтов и писателей горртом сочиняет письмо чувашского народа великому Сталину. В нём совсем нелестно упоминается видный просветитель, названный нехорошим чувашским словом Янрал. Министр вежтель Сталыпин подписал указ проворно. привести народ Чуварский срочно в полную покорность. Яковлев ионорал Чуварский разъезжал на тройке Барской, как Столыпина посланник, манифест считает царским. А его мы отвергали, то взбесило сволчья стая, поселением расставляли черные столбы позора. Такая трактовка деятельности Яковлева вполне отвечает печальным реалиям. И в том самом 1937 году Просветителей многих малых народов, калмыков, чувашей, мордвы уже ставили к стенке. Но сам Яковлев не успел ознакомиться с письмом чувашеского народа, скончавшись до 30-го года. Да и лень, ну уж не было в живых, и заступиться было некому. Тут надо отметить, что после 1917 года чувашеский самородок был в большом почете, поскольку в свое время знал с отцом Ленина Ильей Ульяновым, служившим инспектором народных училищ в Симбирской губернии в ту пору, когда он занимался сам просветительством. Именно Ильич помог Яковлеву его жене получить пенсию в 1920 году, когда видного просветителя выгнали из им же основанной в 1868 году первой чарской школы в Симбирске. В том же году, будучи невостребованными теми самыми людьми, которые благодаря ему научились писать и читать, Яковлевы переехали в Москву, на Волхонку, где в то время жил их сын, профессор Московского университета, ученик Ключевского Алексей Яковлев, 1878-1951 годы жизни. В 1928 году в Москве торжественно был отмечен 80-летний юбилей Чуварского просветителя. А в августе 1930 года его сын Алексей, к тому времени член-корреспондент Академии наук, был арестован по делу академиков. Главная роль в этом деле отводилась академикам Платонову и Тарли, которые якобы плели заговор против советской власти. После суда Алексея Яковлева отправили в ссылку в Минусинск и нашли ему подходящую работу помощником у библиотекаря местного музея. В октябре 1930 года чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев скончался, не пережив ареста сына. Алексей Яковлев смог вернуться в Москву лишь в 33 году. В 1943 году ему присудили сталинскую премию второй степени за книгу Холопство и холопы в Московском государстве в XVII веке. Актуально по сей день. Тем. Всю премию в 100.000 рублей он отдал на учреждение в Чувашии и Мордовии детских домов для детей, осиротевших после гибели родителей в Великой Отечественной войне. В настоящее время в здании размещается галерея художника Ильи Глузонова. Новую усадьбу реконструировано в 2008 году, так называемым в стиле ампир Пушкинской эпохи. В качестве компенсации за понесённые бюджетом города Москвы немалые затраты, художник пожертвовал городу своё собрание живописи, икон, лубков, книг, мебели, бронзовых часов и предметов быта.